Люди и лошади измучились, вытаскивая пушки, поминутно завязавшие в липкой грязи. Жалкая дырявая обувь свободно пропускала ледяную воду. Темно, холодно, у всех отвратительное настроение духа. А тут еще слухи от местных жителей, что Григорьевская сильно занята красными, и нам придется выдержать упорное сопротивление. Перед рассветом корниловцы вступили в бой. С станицы и большевики встретили их ожесточенным ружейным огнем, а в особенности пулеметами. Только ночь спасла нас от громадных потерь. Так как мы наступали по совершенно ровному полю без всяких укрытий, а рыть окопы в сплошном болоте, в какое превратилась почва, было немыслимо. Да и шансового инструмента почти не было. Пули красных долетали в тыл и ранили людей в резерве. На перевязочном пункте около моего штаба один раненый офицер был ранен вторично, а третий пулей убит. Одна пуля попала в моего адъютанта Ж, лежавшего на бурке рядом со мной, но только контузила его. Большевики дрались с необыкновенным упорством, но сбитые с окраины станицы, где у них были окопы, быстро отошли к станице Смоленской. Доблестным корниловцам их победа досталась недешево. До шестидесяти человек убитыми и ранеными выбыло из строя. Ввиду крайней усталости войск, тяжким ночным переходом по ледяному болоту, бессонной ночью и кровопролитным боем, я не хотел с переутомленными войсками рисковать успехом атаки станицы Смоленской, расположенной на возвышенности за речкой, и дал им отдых до полудня. Послав Корнилову донесение о взятии станицы и отдав все распоряжения на случай контратаки большевиков, я зашел отдохнуть в дом священника, где уже расположился мой штаб. Бедный молодой батюшка от пережитых ужасов хозяйничания красных в станице и только что кончившегося боя производил впечатление полупомешанного.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 Послав боевую часть партизан с генералом Казановичем, я оставил корниловцев в резерве. Скоро приехал Корнилов и горячо благодарил свой полк за блестящую победу. Между тем генерал Казанович наткнулся на упорное сопротивление. Красные, заняв возвышенную окраину станицы на другом берегу, укрепились и встретили моих партизан жестоким ружейным и пулеметным огнем. Доблестный командир полка сам был в цепях, ободряя наступавших. Только с большими усилиями и потерями наконец к вечеру удалось взять станицу и выбить оттуда красных. Переночевали в зажиточном доме у веселой старухи-казачки, еще помнившей рассказы своего отца о том, как шамиля брали, и удивительно спокойно относившейся к гражданской войне, как к уличной драке.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 Оказалось, что колонна красных шла от станицы Северной к Смоленской и, увидя нас, перешла в наступление, приперев к реке, вдоль которой шла дорога. Пришлось пережить очень неприятный час под расстрелом, деваться было некуда. Однако меткий огонь моей батареи и переход в атаку партизан спустя некоторое время заставили красных быстро ретироваться.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 Направив свою бригаду для атаки западного конца станицы в обход и в тыл большевикам, я остался при артиллерии, так как отсюда легче было держать связь с бригадой генерала Маркова. Она неожиданно остановилась перед восточной окраиной станицы ввиду того, что река Шелш, протекавшая вдоль этой стороны с крутыми берегами и одним мостом, Вброд была непроходима, а противник встретил Маркова очень сильным огнем, который усилил еще появившийся бронепоезд. Только железнодорожная насыпь, за которой Марков быстро развернул бригаду, спасла ее от огромных потерь, а может быть и от полного истребления на открытом поле. Смелой атакой моя бригада взяла станицу Георгия Афипскую.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 Как только вторая бригада захватила западную половину станицы и станцию, с востока ворвалась в нее и бригада Маркова, пользуясь тем, что растерявшиеся большевики стали метаться по станице и бросили оборону восточного моста, через который и вошла первая бригада. Снова победа была на нашей стороне. Помимо полного разгрома крупных сил красных, тысячи человек. Мы захватили хорошую добычу, в числе которой находилось то, что для нас было дороже всего — до 700 артиллерийских снарядов. Собрав после боя на площади у железнодорожной станции свою бригаду для встречи Корнилова, приехавшего благодарить ее, я с грустью видел, как уже мало осталось в строю старых добровольцев, вышедших из Ольгинской. Прошло немного больше месяца, а сколько храбрых выбыло из нее. Одни навеки, другие раненые надолго. Их заменила новая молодежь, кубанские казаки, присоединившиеся к нам в попутных станицах. Переночевав в доме зажиточного иногороднего, который оказался одним из видных большевиков и в тот же вечер был арестован контрразведкой штаба Корнилова, я двинулся с бригадой в авангарде добровольческой армии к переправе у станицы Елизаветинской, к которой еще раньше был послан генерал Эрдели с конницей. Ввиду того, что много времени ушло на то, чтобы подтянуть наш громадный обоз из станицы Новодмитриевской, где он в тревоге оставался до конца боя за Георгией станицу, мы выступили из нее только после полудня.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 и нам пришлось почти все время идти по воде, сбиваясь с дороги, попадая в ямы и канавы. Кругом в нескольких местах горели брошенные хутора, подожженные черкесами, шедшими впереди нас. Это еще больше увеличивало ужас этой мрачной ночи, точно целиком взятой издантово ада. Глава десятая. Переправа через реку Кубань. Бои под Екатеринодаром. Моя бригада шла в авангарде. Отдохнув немного в ауле Пенахес, мы прошли дальше десяти верст и двадцать шестого утром начали переправу на пароме, который мог поднять не более пятидесяти человек или четыре запряженных повозок. С помощью еще другого парома, поменьше и нескольких рыбачьих лодок. Вторая бригада к вечеру перебралась на другой берег и заняла без боя станицу Елизаветинскую. Жители обширной богатой станицы встретили нас спокойно, скорее с любопытством, чем с радостью. Ночь прошла спокойно. За второй бригадой тянулся наш огромный обоз, увеличивавшийся с каждой остановкой в станице. Корнилов всеми силами боролся с этим, нередко пропускал обоз мимо себя беспощадно выбрасывая лишние повозки и выгоняя в строй всех, кто был способен носить оружие. Назначали для поверки повозок особые комиссии, но все эти меры давали слабые результаты. Обоз на походе растянулся на несколько верст, и вести его в полном порядке было крайне трудно. Марков с первой бригадой оставался сзади, прикрывая обоз от возможного нападения с тыла. С военной точки зрения, переправа у станицы Елизаветинской являлась редким образцом наступательно-отступательной переправы. Будь противник более активным, он мог бы легко прижать нас к реке Кубани с обеих сторон, и вся переправа могла бы окончиться катастрофой. Но, к счастью, большевики нас не трогали, и только на другой день, 27 марта, их авангард, стоявший впереди Екатеринодара, повел наступление на станицу Елизаветинскую, обстреливая ее и переправу усиленным артиллерийским огнем. Мне было приказано отбросить его. Красные сильно наседали на сторожевое охранение корниловцев. Уже Неженцев ввел в бой весь свой полк. После полудня я приказал двинуть ему на помощь партизанский полк. Генерал Казанович смело повел его в наступление и после упорного боя у кирпичного завода на полпути от Екатеринодара сбил и отбросил противника до предместья кубанской столицы, фермы в трех верстах от города. Задача моя, прикрытие переправы у станицы Елизаветинской, была исполнена. Решительным ударом мне удалось далеко отбросить красных. Видимо, подавленный этой неудачей противник не подавал более признаков желания перейти в новое наступление. И я, переждав до вечера, приказал бригаде вернуться на ночлег в станицу, оставив на высоте кирпичного завода сторожевое охранение. А босс наш спокойно продолжал переправу. Удачный бой 27 марта и паническое отступление Красных к Екатеринодару толкали меня на дальнейшее движение вперед и атаку врага своей бригадой. Но не получив на это приказание Корнилова и не желая ставить добровольческую армию в случае неудачи в отчаянное положение, так как Марков был еще на другой стороне и не в состоянии был бы помочь мне, я, с сожалением вынужден был отказаться от этой мысли. Останавливало меня еще и то соображение, что если б я даже и взял Екатеринодар, то удержать его до подхода Маркова я был бы не в состоянии, так как большевики очень легко могли подвести по железной дороге значительные силы, окружить меня в обширном городе, где было немало и местных большевиков, и попросту уничтожить. Последующие события оправдали это мое соображение. Во время этого боя, когда был уже захвачен кирпичный завод, мне пришлось наблюдать одну сцену, которая навсегда осталась у меня в памяти. Осматривая со своего наблюдательного пункта у кирпичного завода поле сражения, я заметил впереди на боевом участке партизанского полка «Курган», на котором трещал пулемет среди кучки людей. Видно было, что этот пункт привлек особое внимание красных. Около него беспрерывно рвались их гранаты, но, к счастью, ни одна на него не попадала. Я пошел туда, на вершине невысокого кургана. С отличным обстрелом стоял почти открыто наш пулемет. Около него лежал молодой офицер, прапорщик Зайцев, прекрасный офицер, скоро убитый. И как виртуоз разыгрывал страшную симфонию на своем смертоносном инструменте. Выпуская одну ленту за другой, он, видимо, прямо наслаждался своей меткой стрельбой. И действительно она была великолепна. Вот выезжает у фермы красная батарея на позицию. Ленту по ней падают несколько солдат, ранены две лошади и товарищи. Сломя голову, удирают к пушкам за рощу. Навстречу им показались какие-то повозки, не то обоз, не то зарядные ящики. Снова лента, и, переворачиваясь на поворотах, исчезает и этот обоз. То же случилось и с группой всадников, по-видимому, начальством, выехавшим на возвышенность у фермы. По ленты и главковерхи разлетелись стремительно в разные стороны. Тут же на холме находились и оба командира полков со своими адъютантами, и среди них молоденькая сестра Милосердия в черной косынке. Вавочка, которая, сидя спиной к противнику, старательно набивала пулеметную ленту патронами и весело болтала с окружающими. — Это что такое, Вавочка? Зачем вы здесь? — строго спросил я ее, меньше всего ожидая встретить молодую девушку в таком опасном месте. Ваше превосходительство, позвольте мне остаться. Здесь так весело, — отвечала она, умоляюще сложив маленькие ручки и улыбаясь, ждала ответа. Я позволил до своего ухода. Вавочка, падчерица донского полковника Константина Митрофановича Грекова, любимица всей добровольческой армии, веселая, всегда жизнерадостная, цветущая, чистой, нетронутой юностью, Она не состояла ни при одном лазарете, а появлялась всюду, где нужна была помощь раненым, которым отдавала все свои молодые силы и часто все из своей одежды, что можно было разорвать на бинты. Жила она, как птица небесная, при какой части придется, везде была желанной гостьей. И, несмотря на свою молодость и окружающую обстановку, Вавочка сумела так себя поставить, что в ее присутствии Никто не позволял себе брани, скромной шутки или пошлого ухаживания. Ее нравственная чистота, веселость и сердечная доброта вызывала общие симпатии как к милому, шаловливому ребенку. Часто заглядывала она и в мой штаб, всегда с веселой шуткой или какой-нибудь безобидной выходкой. Иногда жила по несколько дней, нередко являлась в мужской одежде так как юбку и косынку успевала уже порвать на бинты. Тогда офицеры дарили ей юбку, купленную тут же у хозяйки, и для нее это был очень приятный подарок. Однако наш пулеметчик, видимо, уже очень обозлил товарищей. Гранаты стали падать у кургана все чаще и чаще. Одна из них взрыла огромный черный фонтан земли перед самым пулеметом, засыпав ее комьями всех нас. Вавочка встряхнулась, как утка, и продолжала весело болтать, набивая ленту. Пора было уходить. Красный пушкарь, видимо, уже пристрелялся. И следующая очередь будет в точку. Забрав Вавочку и лишних офицеров, я ушел с холма. И вовремя. Вскоре град снарядов снова осыпал курган, и один из них упал на то место, где мы только что лежали. Пулеметчик остался невредим, но должен был переменить позицию. В я запретил появляться в боевой линии, но она меня не послушалась. Через день ее принесли мертвой с боевого участка партизан. Ее нашли вместе с убитой подругой в поле за цепями с несколькими шрапнельными пулями в груди и маленькой куколкой, зажатой в застывших руках шутливым подарком одного из офицеров. Я видел ее лежащей на телеге у штаба Корнилова перед отправлением в станицу Елизаветинскую, где ее похоронили вместе с подругой у церкви. Скорбно были сжаты красивые губки, умевшие так весело смеяться в минуты смертельной опасности. Суров был облик милого лица. К Богу отлетела чистая душа, никому в своей коротенькой жизни не сделаввшие зла в добровольческой армии было около двух десятков женщин и девушек некоторые из них несли службу в строю как рядовые остальные как сестры милосердия и те и другие оставили у нас прекрасную по себе память многие из них погибли во время похода живые разбрелись по свету в своем рассказе Мне еще придется говорить о некоторых из них. Глава одиннадцатая. Решение Корнилова атаковать Екатеринодар. Бои 29 и 30 марта. Смерть полковника Неженцева. Последний военный совет в жизни Корнилова. Его смерть утром 31 марта. Сравнительная легкость, с какой моей бригаде удалось разбить и отбросить большевиков, наступавших 27 марта от Екатеринодара, дала Корнилову уверенность в том, что нужно использовать момент, когда красные еще не успели опомниться и подвести подкреплений. Доходили также до нас слухи о том, что они в панике уже эвакуируют Екатеринодар. Ночью я получил приказ вместе с конницей генерала Эрдели атаковать и взять кубанскую столицу. Утром 27 марта я перешел в наступление. Генерал Казанович с партизанским полком получил приказание атаковать город с западной стороны. Полковник Неженцев с корниловцами Черноморский вокзал.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 Сельскохозяйственная ферма и ближайшие к ней хутора были прочно заняты красными. Генерал Казанович повел на них решительную атаку и к полудню выбил их, заняв ферму и продвинувшись вперед к окраине Екатеринодара. После полудня я со штабом въехал на ферму. Она представляла собой узкий и длинный участок земли вдоль обрывистого берега реки Кубани покрытой в западной и северной части небольшой хвойной рощей а на остальном пространстве редкими старыми деревьями и кустами ближе к восточному краю стоял одноэтажный дом заведующего фермой и рядом небольшой сарай едва мы успели слезть с коней и подойти к дому как в группе наших лошадей стоявших под деревьями что то щелкнуло точно пуля о дерево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 С утра 29 марта большевики стали осыпать ферму градом снарядов. Штабные команды, конвой, какие-то обозные повозки — все это разбрелось по всей ферме, и не проходило двух-трех часов, чтобы кого-нибудь, человека или лошадь, не убило или ранило. Три дня продолжался этот ад с раннего утра до поздней ночи.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 И нужно только удивляться счастью или плохой стрельбе красных, что дом не был разбит артиллерийским огнем в первый же день. Но для Корнилова опасностей не существовало. Таков же был и Романовский. Во время боя 28 марта за ферму было убито и ранено много добровольцев. Среди раненых были генерал Казанович, полковник Улагай, Исаул Лазарев и другие. Генерал Казанович, несравненный таран для лобовых ударов, как его называл генерал Деникин, был ранен в плечо, но, несмотря на сильную боль, не ушел из строя и продолжал командовать полком. Удивительный храбрец, не знавший чувства страха, бестрепетно не один раз водивший полк в атаку, он был счастлив в боях, его победы давались ему ценою тяжких потерь, Полковник Улагай, такой же храбрец, как и скромный офицер, командовал кубанцами. Партизанский полк понес незаменимую потерю. Был убит капитан Курочкин, очень симпатичный и скромный человек необыкновенной храбрости. Это был тип капитана Тушина из «Войны и мира». Подчиненные его любили и глубоко сожалели о его смерти.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 Большевики прочно заняли окраины Екатеринодара, вырыли окопы и засели в них. По сведениям, полученным нами впоследствии, красных было в это время до 28 тысяч человек с двумя-тремя бронепоездами и двадцатью-двадцатью-пятью орудиями с огромным запасом патронов, оружейных и артиллерийских. И против таких сил со свободным тылом и возможностью неограниченных пополнений у нас было не более трех с половиной четырех тысяч бойцов и два снарядов. Но все же сами большевики признавались потом, что четыре дня боя под Екатеринодаром стоили им больше десяти тысяч человек убитыми и ранеными. После полудня 29 марта подтянулись и все части бригады Маркова. Обоз с небольшим прикрытием был оставлен в станице Елизаветинской. Корнилов решил повторить в пять часов дня атаку на Екатеринодар всем фронтом. Она удалась только на правом фланге. Марков после упорного боя овладел артиллерийскими казармами, И начал закрепляться там, а на левом фланге мы понесли тяжкие потери и отошли на свои позиции. Во время атаки доблестно погиб командир Корниловского полка, полковник Митрофан Осипович Неженцев. Худощавый, небольшого роста, спин на близоруких глазах, это был человек железной энергии и мужества, не знавший страха. Корнилов очень любил его. В роковой день Неженцев все время находился на холме, почти на линии своих цепей под страшным огнем красных. Резерва у него уже не было. Узнав о взятии Марковым артиллерийских казарм, он отдал полку приказ атаковать. Цепи поднялись и снова залегли, будучи не в силах преодолеть ураганного огня противника. Тогда Нежинцев сам бросился к ним, поднял их и повел в атаку. Но раненый в голову упал, поднялся, сделал несколько шагов и был убит второй пулей. Цепи снова залегли. Тело командира с трудом перетащили на холм, откуда он сошел перед смертью. В это время к нему подходил с правого фланга генерал Казанович со вторым батальоном своего полка. Это был последний наш резерв. Раненый с перебитым накануне плечом генерал Казанович перешел в решительную атаку, сбил цепь противника, на плечах ее ворвался в город и на некоторое время потерял всякую связь с другими частями фронта. В этот вечер я осматривал позицию своей бригады. Выехал из фермы засветла, но доехать до полков не смог. Большевики открыли бешеный пулеметный огонь, пришлось спешиться и выждать темноты. Ощупью, ориентируясь по стонам раненых, добрался я до холмика с громким названием «Штаб Корниловского полка», почти на линии окопов. Крошечный форт с отважным гарнизоном, среди которого только трое было в живых. Остальные бойцы лежали мертвые. Один из живых, временно командующий полком, измученный почти до потери сознания, спокойно отрапортовал мне о смерти командира, полковника Неженцева. Он лежал тут же, такой же стройный и тонкий. На груди черкесски тускло сверкал Георгиевский крест. От позиции большевиков было несколько десятков шагов. Они заметили наше движение, и пули роем засвистали над нами, впиваясь в тела убитых. Лежа рядом с павшим командиром, я слушал свист пуль и тихий доклад его заместителя о боевом дне. К ночи с 29 на 30 марта наше положение было такое. Генерал Марков занимал артиллерийские казармы и укреплялся там под сильным огнем противника. Моя бригада, фактически Корниловский полк, сильно потрясенный, оставалась на прежних позициях, подавленная большими потерями и смертью командира полка. Партизанский полк, разбросанный в разных местах, был не в лучшем состоянии, а в батальоне вместе с командиром полка, ворвавшимся в Екатеринодар, не было никаких известий. Конница генерала Эрдели отходила к Садам. К большевикам, видимо, подошли подкрепления, их огонь не ослабевал. Утром привезли на ферму тело Неженцева. Корнилов вышел к нему, долго в тяжелой задумчивости смотрел на него, перекрестил и поцеловал, как погибшего родного сына. Эта смерть сильно поразила его. Нередко в этот день среди разговора он говорил собеседнику, «Неженцев убит, какая потеря!» На другой день он сам отошел в лучший мир. Действия генерала Казановича в ночь с 29 на 30 марта представляют собой замечательный эпизод, редко случавшийся даже в богатой приключениями гражданской войне. Сбив цепь красных и преследуя ее, он сообщил о своем успехе Кутепову, мимо участка которого проходил и попросил его атаковать одновременно с ним, уведомив об этом Маркова. Вот как описывает этот эпизод сам генерал Казанович. «Не видя впереди никакого движения, я решил, что настало время двинуть мой второй батальон, составлявший последний резерв на этом участке. Послав соответствующее приказание с последним оставшимся при мне ординарцем,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 «Здесь лежит тело убитого командира Корниловского полка, и мы не знаем, что нам делать». Так я узнал о смерти боевого товарища, с которым мы сражались бок о бок в стольких боях. «Идите со мной в Екатеринодар!» После некоторого колебания ко мне присоединилось около сотни елизаветинцев. Еще короткая вспышка огня при подъеме из оврага, и противник, бросив свои выдвинутые вперед окопы, бежал к самой окраине города. Между тем, стало смеркаться, я не знал, как далеко продвинулись части генерала Маркова. Опасаясь попасть под огонь своих, я приказал всем офицерам при дальнейшем движении Возможно, чаще повторять слово «партизаны», крича «Вперед, партизаны!» «Равняйтесь, партизаны!» и тому подобное. Действительно, скоро, правее от нас, от казарм Екатеринодарского полка послышался оклик. «Что за партизаны? Партизанский полк здесь, генерал!» Ко мне подошел полковник Кутепов, командовавший левым участком генерала Маркова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 А в затылок им Елизаветинцев, обе линии в сомкнутом, развернутом строю, я нацелил их по указаниям офицеров уроженцев Екатеринодара и повел их в атаку. После беспорядочной ружейной стрельбы большевики, залегшие на самой окраине города, разбежались, и мы вступили в какую-то улицу, как потом оказалось, в ярмарочную.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 Затем я запретил стрелять, и следующие разъезды мы подманивали к себе, называя известные нам большевистские части. Всего мы переловили таким образом 16 всадников. Добыл я себе отличного коня под офицерским седлом вместо клячи, на которой я до сих пор ездил. При осмотре казарм, расположенных на Ярмарочной улице, оказалось, что в них содержатся 900 пленных австрийцев. Узнав, что их окарауливает команда, поставленная еще кубанским правительством до занятия города большевиками, я приказал унтер-офицеру продолжать караулить пленных и поддерживать среди них полный порядок, а одному из наших офицеров приказал расписаться в книге. На другой день Корнилов сделал мне упрек, что я не вывел пленных немедленно из Екатеринодара, Среди пленных могли оказаться чехословаки, пригодные для пополнения нашего батальона. Но я тогда еще не знал, что Екатеринодар не будет взят. Между тем, стрельба на участке первой бригады стихла, орудие, стрелявшее с самой окраины города по этому участку, также прекратило огонь. Я был уверен, что мои соседи справа также продвигаются по одной из ближайших улиц. А потому приказал от времени до времени кричать «Ура!» генералу Корнилову, с целью обозначить своим место моего нахождения. Продвигаясь таким образом, мы достигли Сенной площади, оставив половину моего отряда с одним пулеметом на углу Ярмарочной улицы, а другую половину с другим пулеметом, при мне был один пулемет Максим и один Кольта, расположил на юго-западном углу площади. В таком положении я решил ожидать подхода частей первой бригады с тем, чтобы после передачи им Сенной площади идти согласно приказу на городское кладбище, куда и притянуть свой первый батальон и Корниловский полк. Все было тихо, на площади стали появляться повозки, направляющиеся к позиции противника. Преимущественно это были санитарные повозки с фельдшерами и сестрами милосердия. Но попалась и одна повозка с хлебом, которой мы очень обрадовались. Несколько повозок с ружейными патронами, и что особенно ценно, на одной были артиллерийские патроны. Между тем, ночь проходила, встревоженный долгим отсутствием каких-либо сведений о наших частях,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 Вернувшийся через некоторое время сотник Хоперский доложил, что наших частей нигде не видно, что охрана города в том месте, где мы в него ворвались, занята большевиками, которые, по-видимому, не подозревают о присутствии у них в тылу противника. Принимая сотника Хоперского за своего, они расспрашивали его, что за крики и стрельба были в городе. Получив ответ, что там все тихо, один из собеседников сказал,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 что мы идем занимать окопы впереди города, на вопрос, какой части отвечать кавказского отряда. От захваченных большевиков я знал, что подобный отряд незадолго перед тем высаживался на Владикавказском вокзале. Подходя к месту нашей последней атаки, сначала натолкнулся на резервы большевиков, занимавшие поперечные улицы по обе стороны от ярмарочной, а затем и на первую линию. Наши ответы сначала возбудили подозрения, затем раздались удивленные возгласы. «Куда вы идете? Там впереди кадеты». «Их-то нам и надо!» Я рассчитывал, как только подойду вплотную к большевикам, броситься в штыки и пробить себе дорогу, но большевики, мирно беседуя с нашими людьми, Так с ними перемешались, что нечего было и думать об этом, принимая во внимание подавляющее численное превосходство противника. Надо было, возможно, скорее выбираться на простор. Все шло благополучно, пока через ряды большевиков не потянулся наш обоз. Тогда они спохватились и открыли нам в тыл огонь, отрезав часть захваченных нами повозок но большая часть из них успела проскочить, и в том числе наиболее ценные с артиллерийскими патронами, шедшие в голове обоза. Повозка эта, попав под огонь, ускакала куда-то в сторону и застряла в канаве недалеко от артиллерийских казарм. Ее еще долго не могли отыскать. Между тем, слух о захвате 52 снарядов дошел даже до Корнилова, И пока она, наконец, нашлась, на меня со всех сторон посыпались вопросы «Где 52 снаряда?». Так велик был недостаток патронов в нашей артиллерии, в то время как у врага их было без счета. При выходе из города мы чуть было не попали в критическое положение. В ответ на огонь большевиков раздались наши выстрелы со стороны казарм Екатеринодарского полка. Правда, недоразумение скоро выяснилось. Первым я увидел полковника Кутепова. Он сказал мне, что очень беспокоился о моей участи, услышал наши удаляющиеся крики «Ура!», но ему не удавалось двинуть вперед смешанных людей разных полков, бывших в его участке. Скоро подошел и генерал Марков, который сказал мне, что ничего не знал о моем предприятии и услышал о нем впервые, когда по его телефону передавали мое донесение в штаб армии.